Глава 61. Список удлиняется. Мэтлок настоял, что в Испанию поедет самолично и, как представитель британской полиции, поможет местным властям расследовать двойное убийство на острове Радуги. Вернулся же он ни с чем, если не считать беспошлинной бутылки скотча. И тот, и другая убита одним ударом по затылку. «Неким инструментом, похожим на молоток», — произнес Мэтлок, откупривая бутылку и разливая виски в три стакана. «Иисусе», — сказал Тейлор, — «это ж чокнуться можно». «Бедные дж-дж», сказала Клек. «Еще и как раз, когда они начали влюбляться друг в дружку». Испанская полиция пока удерживает всех остальных островитян, но, насколько они понимают, это может быть любой из них. «Или все, или не один. Криминалисты на месте преступления абсолютно ничего не обнаружили. Вообще. Ваше здоровье. Все выпили». Вечерело. Мэтлок смотался в Испанию и обратно одним днем. Болтаться там не было никакого смысла. «Ну что, теперь у нас девять», — подытожил Мэтлок чуть погодя. Девять чего, шеф? Спросил Тейлор. Девять трупов. Мэтлок подошел к доске. Имена, которые он выписал несколько дней назад, никто не стер. Две колонки. Первая с заголовком убийства. В ней значились Латифа Джозеф, Сэм Михил, Крисида Бейнс. Пониже Мэтлок добавил Джемайма Тринг и Джонатон Рэдклиф. Вторая колонка — самоубийство. И в ней Джералдин Гиффорд, Джоком и Брэнда МакКрун. В ту колонку внизу Мэтлок добавил Родни Уотсон. «Настаиваете на своей теории, да, шеф?» — спросил Тейлор. «Это не теория, Берри. Если бы». «За теорию я бы убил сам. А это просто наблюдение». Двое молодых людей, участвовавших в острове Радуги, погибли так же, как Латифа, Сэмми и Крисида. Бум! По затылку. И дело сделано. Чисто, быстро, никаких следов. Ну уже, Берри, какова вероятность пяти разных убийств в таком вот духе? Больше, с чем вероятность того, что это один мужик убил всех пятерых, произнес Тейлор. Э, в смысле... Эти двое были в «Острове любви». Да, блядь, шеф! Причем тут Кресида Бэйнс или Латифа Джозеф?» «Ну нет же связи!» «И при этом есть э, примерно пятнадцать очень сердитых людей, которые жили с убитыми и ненавидели их до мозга костей. В кои-то веки в подозреваемых никакого недостатка». Мэтлок на довод Тейлора не ответил. Как и в прошлый раз, он пытался осмыслить положение, а лучше всего ему это удавалось, проговаривая свои мысли. И к тому же самоубийство. Родни Уотсон. С чего он вдруг с собой покончил? Он во всех новостях недели напролет рассказывает свою историю и вдруг вешается. И опять, похоже, судя по тому, что говорит Кейт из лаборатории, шея у него не сломана. Задохнулся, пытаясь ослабить петлю. Теперь у нас четыре одинаковых самоубийства. И еще одна связь между ними и убийствами. Сперва у нас только Джералдин Гиффорд была связана с Сэмми Хилл, а теперь еще Родни Уотсон и Крисида Бэйнс. Они были напарниками в движении «Хэштег помним их». Родни выступал на ее похоронах. «Ну правда, это ж довольно странно, разве нет?» Когда мы в прошлый раз в этом копались, я пытался увязать самоубийство с убийствами, и вы оба ни в какую. А теперь у нас еще одно точно такое же самоубийство, связанное с одним из наших убийств. «И еще два убийства, никак не связанных, блядь, ни с чем», — сказал Тейлор. «И еще одно связанное», — проговорила Клек. Она смотрела в телефон, по-настоящему потрясенная. «Убит? Вот он, аркобой».